Глава 43. Практически сразу после того, как жемчуга дал якорь, Вирон отправился на берег. Узнав, что Рожественский поправляется и ему уже даже позволено гулять, адмирал прямо из порта отбыл в госпиталь, поручив Клопьеды Колонгу отправить заготовленные заранее телеграммы. «Рад вас приветствовать, Роберт Николаевич!» Формально командующий флотом хоть и здорово похудел, спал с лица, но выглядел по-прежнему бравым и решительным. Уже слышал о вашей победе, но жду подробностей. С нетерпением жду. С огромным удовольствием выражаю ответную радость по поводу того, что встречаю вас практически здоровым. Не остался в долгу Вирн. А по поводу сражения, так я и сам еще не обо всех подробностях знаю. С корабля сразу к вам. Не испытывайте мое терпение, улыбнулся Рожественский. Оставим всевозможные кивоки. Пожалуйста, подробности. Отпарировать такую просьбу было, конечно, нечем, и Верон пустился в описание боя под портом Лазарева. В итоге потоплены Сикисима, Такива, Якума, второй крейсер типа Сума, цукусима и Хасидаты, два типа Нейтака, один типа Касаги и минимум три миноносца. Замечательно! Добавьте один типа Нанива, скорее всего, Токачиха, спокойно бросил Рожественский. Простите, не понял Верон. Да за ваше отсутствие князь Трубецкой умудрился на своей лодке угробить японский крейсер. Удивлены? Это мягко сказано, слегка ошалел Роберт Николаевич. Хоть я и минер по специальности, но никогда не рассчитывал, что эти плавучие зажигалки смогут воевать всерьез. А ведь смогли. Я сам был ошарашен, когда узнал. Но факт. Подтвержденный факт. Если угодно еще одно подтверждение то в сражении с нами действительно участвовал только один крейсер этого типа под адмиральским флагом. Да уж, теперь придется всерьез опасаться этих неказистых посудин не только у вражеского берега, но и в открытом море. А что будет лет через десять? Прогресс-то не стоит на месте. Построят более совершенные подводные лодки, и нам из баз носа не высунуть. — Не сгущайте краски, Роберт Николаевич! На всякое копье всегда находился щит. И на этих подводников управу найдем. Дайте время. А Трубецкой молодец. Представление на Георгия ему я уже отправил. А вы кого на эскадре особо отметить хотите? Достойных хватает, Зиновий Петрович. Внезапно неожиданно посмурнел Вирон. Но возникла одна проблема, решение которой сходу я найти не смог, а дальнейшее размышления родили некоторые мысли. Тогда я вас слушаю. Тема больно серьезная и непростая. Ну, извольте. Пересвет в бою покинул строй, чтобы подвести пластырь на пробоину по ватерлинии. Ну что же, это нормально. Не гробит же броненосец на эскадренной скорости, когда есть возможность справиться с повреждениями. Надеюсь, вы не наложили за это взыскание на Эссена? Ни в коем случае. Дослушайте, пожалуйста, до конца. Броненосец не мог после заведения пластыря догнать основные силы и присоединился к крейсерам Энквиста, схлестнувшимся с остатками крейсерских отрядов японцев. Мало того, именно Пересвет переломил этот бой и прикрыл наших, которые вполне могли бы нахвататься попаданий, так что не все дотащились бы до Владивостока. «Я вас понял», — перебил Рожественский. «Ну что ж, это будет не первый случай, когда капитан первого ранга получит георгиевский крест на шею». А уважаемый николай отвич несомненно крест заслужил прервал командующего вирон но он был ранен и выбыл из строя в завязке схватки с крейсерами японцев дальше пересветом командовал старший офицер вернее исполняющий должность старшего офицера вообще проблем не вижу георгию его и вся недолга удивился рождественский уже имеет и вирон не хотел лишний раз поставить рождественского в неудобное положение Лейтенант он получил чуть больше года назад. И особых проблем с награждением нет. Представить к Владимиру с мечами или к золотому оружию. Я не об этом, Зиновий Петрович. Героев-то среди офицерской молодежи хватает. И во время войны они себя проявляют. Но мир не за горами. Что вы хотите этим сказать? Вы против мира? Нет, конечно. Но вот как раз этот лейтенант и кавалер трех боевых орденов «Вы так подробно знаете о каждом обе офицере флота?» — вскинул брови командующий. «Нет, разумеется. Не буду скрывать. Я даже был посаженным отцом на свадьбе этого юноши. Но дело не в нем. Он просто яркий пример сложившейся во флоте ситуации. В военное время он сделал головокружительную карьеру. И по праву, смею вас уверить. А не было бы войны, так и громыхал бы до сих пор в чинах мичманских». «Пожалуй, вы правы, Роберт Николаевич. А что не так?» а то что в мирное время будут выдвигаться не бойцы, а просто особо терпеливые исполнители. Нужно выплывать громадный ценз и за это получить очередные чины. Вот и становятся некоторые командирами кораблей, зачастую не будучи способными командовать ими в бою. В этой войне таких примеров было немало, не так ли? Бывало, но пока вы говорите только о минусах. Критиковать сложившуюся систему несложно, а что вместо? зиной Петрович. Выпускник морского училища, мичман, сразу обходит на ранг своего сухопутного коллегу, который выпускается под поручиком. Это понятно. Морская служба менее комфортна и более сложна, чем на суше. Потом он получает лейтенанта, соответствующего штабскапитану. А потом пропасть. До капитана второго ранга ему служить и служить. Будь он хоть каким замечательным командиром, но ценз, который он должен выплывать, настолько велик, что если у человека, например, проблемы в семье, следующий чин он не получит вообще никогда. И с капитанами первого ранга та же история. Вероятность стать адмиралом считается настолько иллюзорна, что большинство даже и не пытается особое рвение по службе проявлять. «Совершенно напрасно!» — начал слегка раздражаться Рожественский. «Вы стараетесь мне напомнить специфику производства следующий чин на флоте? Я с этой процедурой прекрасно знаком. Чего вы хотите добиться?» «Я?» Если смогу вас убедить. Верон был готов к такой реакции командующего. Хочу, чтобы вы поддержали мое предложение ввести на флоте дополнительные чины капитана-лейтенанта и капитан командора с соответствующим уменьшением цензов. Но ведь эти звания давным-давно упразднены. В голове Верона заметались мысли, которые категорически не рекомендуется высказывать своему начальству, поскольку они о степени сообразительности этого самого начальства. Я это знаю, Зиновий Петрович. Терпеливо продолжил контр-адмирал. Но прошу понять мою мысль. Со дня на день будет заключен мир. Ну, хорошо, не завтра и не через неделю, но судьба войны практически решена. И эта война дала нам возможность выявить наиболее толковых, инициативных и мужественных офицеров. И нужно постараться создать механизм, который поможет им скорее продвигаться по службе, чтобы они не находились в равных условиях с теми, кто просто честно служит. Ну, знаете ли, таковые тоже нужны. Несомненно. Но на мостиках крейсеров и броненосцев в следующие войны должны стоять не они, а те, кто хоть и младше по времени производства, но настоящие бойцы. Но при существующей системе в мирное время расти в чинах, они будут вне зависимости от своих талантов. А вот при введении новых чинов, во-первых, появится повод резко сократить или вовсе упразднить цензы, не обидев тех, кто их почти уже выходил. А во-вторых, Промежуточные чины станут ступеньками, на которые можно по результатам войны подтолкнуть перспективного офицера, не вызывая возмущения ни у начальства, ни у сослуживцев. К тому же Эссену сейчас ни за что адмиральскую должность не дадут, а вот капитан-командора запросто, и таких, как тот лейтенант, можно будет в капитан-лейтенант продвинуть. «Убедительно излагайте, Роберт Николаевич», — усмехнулся Рожественский, — «я обещаю обдумать ваше предложение, а пока...» Прошу меня извинить. Вон уже варвар Сергеевна за мной поспешает. Пора на обед. В госпитале расписание почище, чем на эскадре. Честь имею. Адмиралы простились. Беременная женщина, конечно, не хорошеет. До этого быть и не должно. Сама природа делает все для того, чтобы мужчина не мешал заниматься самым на данный момент важным делом. Готовится произвести на свет новую жизнь. Но в глазах этого самого мужчины любимая готовящаяся стать матерью его ребенка, самое прекрасное, самое восхитительное существо на свете. Когда Ольга открыла дверь мужу, у того просто перехватило дыхание от восторга. Пусть стало слегка дутловатым лицо, пусть совершенно не угадывалось под широким платьем талия, для Василия жена никогда еще не выглядела столь красивой и привлекательной. — Васенька! — всхликнула Саймонова, закинув руки на шею лейтенанта. — Живой! Вернулся! — Здравствуй, родная! — будущий отец сдержал порыв и прижал к себе супругу очень осторожно и аккуратно. — Как чувствуешь себя? Как вообще? — последовала поцелуйная пауза на несколько минут. — Да чего же мы на пороге до сих пор? Проходи уже! Анфиса! Кофе приготовь! — Анфиса? — приподнял брови Саймонов. — А ты как думал? Тяжело мне теперь одной с хозяйством управляться. Ты не голоден? Не беспокойся, пообедал. «Слушай, а как с деньгами? Прислуга ведь...» «Держимся. Ты надолго?» «Точно не знаю, но что-то около двух недель. Пересвета в док поставили, так что экипаж на берегу. В экипаже, извини за каламбур. На службу, конечно, ходить нужно, но ночевать дома, надеюсь, довольно часто. От Михаила Николаевича вести нет?» «Нет. Последнее письмо из Порцаида было. Если верить газетам, прошли две недели назад мимо Сайгона». «Понятно». Оперативную информацию в личной переписке использовать нельзя. Надеюсь, что третий эскадр скоро объявится. Заступить им дорогу теперь некому. Ты-то как? Не ранен? Как бой прошел? Я цел невредим. А вот Володю Денисова убила. Единственного из офицеров на броненосце. Я ведь не сразу домой. Сначала на кладбище заехал. Хоронили его без меня. Прими, Господи, душу раба твоего Владимира. Перекрестился Ольга, погрустнев. С кухни появилась Анфиса с подносом, к кофе были поданы еще теплые пирожки с повидлом, и Василий с удовольствием отведал стреплю новой служанки, предварительно с ней познакомившись. Анфиса не блистала красотой, совершенно средняя двадцатилетняя девушка, ничем особым не примечательная внешне. Однако Ольга в беседе за кофе не могла нахвалиться своей новой помощницей, что ли. Получая весьма скромное жалование, новая прислуга стала фактически подругой лейтенантши. Дочь капитана первого ранга никогда не была чванливой дворяночкой, а ситуация, когда общаться просто больше не с кем, весьма способствовала установлению практически дружеских отношений между молодыми женщинами. Сегодня, конечно, Анфиса поспешила оставить супругов вдвоем, но в дальнейшем обедали, ужинали и чаевничали Саймоновы с ней совместно. А сейчас, когда супруги были вдвоем, начался разговор на вечную тему. «Ты мальчика или девочку хочешь?» оленька «Я хочу, чтобы у нас с тобой появился малыш. Или малышка. Только бы свершилось!» Василий смотрел на жену влюбленными глазами и говорил совершенно искренне. «А все-таки, — капризно прицепилась Ольга, — тебе все равно, кем будет твой первенец?» «Я уверен, что он не последний из наших детей», — улыбнулся лейтенант. «Но если ты так настаиваешь, хотелось бы для начала сына. Это еще почему?» Во-первых, хочется быть уверенным, что фамилия Саймоновых не пресечется, в случае чего. А во-вторых, Василий показал рукой на стену. Вот шпага, которую Михаил Николаевич строго-настрого приказал передать его внуку. Так что первым у нас будет мальчик. Не возражаешь? А если девочка? Она будет такой же красивой, как ты. Может, даже еще красивее. Хотя я такого не представляю. Листец, я тебе не верю. Лицо Ольги слегка порзовело, но было совершенно очевидно, что мужу она верит в этом плане без всяких сомнений. — А как назовем дочку или сына? — Оленька, как захочешь. Не я ведь вынашиваю ребенка. Ты. Все тяготы тебе достаются. — Ладно, договоримся так. Если мальчик, имя выбираю я. А если девочка, ты. Ладно? — Хорошо. — поспешил согласиться лейтенант, наивно полагая, что тему можно закрыть. — А как ты хочешь назвать дочку? Саймонов с тоской вспомнил о службе на пересвете, неудержимо потянула на броненосец, причем не к, а от, что самое парадоксальное от любимой и единственной, от самой дорогой и родной на свете, с которой, к тому же, не виделся несколько месяцев. Назовем Настей. А почему тут же ревниво поинтересовалась супруга? но ну, не Ольгой же. Две Ольги в одном доме это много. Как вы поймете, кого из вас я зову? Настя просто звучит нежно, а моя дочка будет самой нежной и красивой как ты. — Ладно, прижалась к Василию жена. — Прощаю. — За что, Оленька? — За все, дурак. Саймонов совершенно не понял, в чем он был виноват и за что его простили. Но не начинать же выяснение отношений. Простила тебя жена — радуйся и не лезь в бутылку. А захочешь узнать, в чем виноват — узнаешь. Даже о таком узнаешь, о чем у тебя никакой фантазии не хватит представить. А виноват в этом ты и никто другой. У Василия хватило мудрости развивать тему.